Глава 6. Зарабатывая свой тризубец каждый день. В качестве эксперимента Хашмир Хил, предпринимавый репортёр сайта о технологиях Gizmodo, провела неделю, пытаясь понять, сможет ли она прожить без Amazon. Задача оказалась не так проста, как кажется. Кашмир обнаружила, что Amazon настолько проникла в её жизнь, что она часто даже не осознавала, что пользуется услугами или продуктами компании. Отказаться от покупок было легко технически, но тяжело эмоционально. Хил, у которой есть Amazon Echo, Echo Dot, пара Kindle, две кредитные карты Amazon Prime Chase, Amazon Prime Video и два аккаунта Prime для себя и для мужа. Тратит около 3000 долларов в год на покупки на amazon.com. Я стала настолько лояльной покупательницей, что даже не знаю, где ещё можно покупать вещи в интернете, писала она. Пытаясь заменить держатель мобильного телефона в своей машине, Хилл заказала его на eBay и получила жёлтый конверт с смайликом и надписью Fulfillment by Amazon. Выполнено при помощи Amazon. Для обеспечения доставки продавец eBay прибегнул к помощи Amazon. Как бы ей ни было трудно, но отключить amazon.com оказалось проще, чем освободиться от железной цифровой хватки компании. Kashmir создала частную сеть, предусмотрев запрет на посещение любого сайта, который имел бы отношение к AWS, облачной платформе Amazon, выполняющей роль хостинг-провайдера для большой части интернета. Вскоре Хил обнаружила, что у неё больше нет доступа к Netflix, HBO Go, Airbnb и рабочей учётной записи Slack, необходимой для общения с коллегами. В общей сложности её частная сеть заблокировала более 23 миллионов IP-адресов, контролируемых Amazon. Она пришла к следующему выводу: в конце концов, мы поняли, что Amazon слишком велика, чтобы её можно было победить. Вседисущность Amazon это не случайность. Всё, что делает компания, направлено на создание гигантской экосистемы, которая сопровождает нас повсюду, будь то дом, автомобиль, офис или прогулка по улице со смартфоном в руках. Ключевым элементом этой экосистемы является программа Amazon Prime. Любой бизнес, желающий конкурировать с Amazon или добиваться успеха на той же территории, должен понимать силу Prime и её роль в впечатляющем росте Amazon за последние десятилетия. Amazon, как мы уже видели, использовала маховик искусственного интеллекта для превращения своего бизнеса электронной коммерции в крупнейший в Соединённых Штатах. Однако программы искусственного интеллекта, ускоряющие маховик, не в полной мере объясняют бурный рост компании. Самая мощная сила, взаимодействующая на маховик искусственного интеллекта Amazon, это Prime. Программа членства придумана в 2005 году, Последний день раскручивает маховик до невиданных скоростей. В 2018 году Amazon зарегистрировала больше новых подписчиков Prime, чем за любой другой год в истории программы, а в день специальных скидок Prime Day 2018 больше членов Prime, чем в любой другой день. Хотя часть и такой рост был связан с выходом на новые зарубежные рынки, большинство новых членов Prime были из США. Учитывая, как долго и упорно Amazon продвигала свою программу в США, этот рынок, согласно прогнозам, должен был замедляться, а не расти рекордными темпами. Участники Prime настоящая кладезь для Amazon. Они делают больше заказов, чем другие покупатели, слушают больше музыки, смотрят больше видео, читают больше книг и платят Amazonу 119 долларов в год за привилегии, которые даёт членство в программе. Они довольно обеспечены и лояльны, редко покидают программу. Самая частая причина закрытия аккаунта пара вступает в брак или начинает жить вместе, поэтому два аккаунта им больше не нужны. Amazon тратит десятки миллиардов долларов на компьютерные системы, необходимые для отслеживания действий членов Prime и предоставления им всего, чего они хотят, когда они этого хотят и по цене, от которой они не в силах отказаться. С позиций сегодняшнего дня решение о создании Prime кажется очевидным, но в своё время оно вызвало споры. В конце 1990-х годов для привлечения покупателей на amazon.com компания начала размещать рекламу, в том числе с участием хора мужчин, одетых как ведущие популярной детской телепередачи Соседи мистера Роджерса. Они хвалили выбор товаров на amazon.com и пели что все рождественские покупки сделали за 21 день до праздника. Однако рекламные кампании не вызвали того отклика, на который рассчитывал Безос. И тогда случился поворотный момент, который привёл к одному из самых значимых новшеств в истории компании. В периоды зимних праздников в 2000-м и 2001 годах Amazon решила привлечь больше покупателей, предложив бесплатную доставку заказов на сумму более 99 долларов. Акция была успешной и без осполгал, что сработал эффект сарафанного радио. В начале 2002 года он провёл совещание в Сиэтле, на котором обсуждался вопрос, стоит ли сделать предложение бесплатной доставки доступным в течение всего года. В результате появилась акция с UPS Save Shipping доставка на льготных условиях, которая предлагала клиентам возможность выбрать платную доставку на следующий день через 2 или 3 дня. либо получить бесплатную доставку для заказов стоимостью свыше 99 долларов, если они готовы подождать подольше. Затем в 2004 году инженер Amazonа Чарли Уорд предложил создать клуб для покупателей, которым нужна быстрая доставка, и они готовы за это платить. Безосу это понравилось, и он запустил секретный проект, который внутри компании называли Футурами. Word предложил реорганизовать программу с юпы, сейв и шиппинг в формате клуба с ежемесячным или годовым взносом. В интервью Vox он рассказал, как озвучил эту мысль коллегам. Я спросил их, а что если клиенты обеспечат нас кругленькой суммой в начале года, а мы предложим им бесплатную доставку до конца того же года? Безос загорелся этой идеей и в феврале 2005 года запустил сервис Prime за 79 долларов в год. Споры о происхождении названия программы ведутся по сей день. Брэд Стоун в своей книге «Магазин всего» писал, что на авторство претендовал Бинг Гордон, в то время член совета директоров Amazon и партнер венчурной фирмы Клейнер Перкинс. Другие сотрудники компании говорят, что название Prime связано с палетами, которые должны были быть отправлены в первую очередь Чтобы обеспечить двухдневную или однодневную доставку и потому занимали на складе положение Prime, первоочередное, ближе всего к воротам. Чья бы это ни была идея, без у названия Prime понравилось. Некоторые в Amazonи считали решение о запуске программы безумием и опасались, что оно может привести к банкротству. В то время плата за экспресс-доставку составляла 9 долларов 48 центов, поэтому любой подписчик Prime, заказавший товары больше восьми раз в год, мог бы стать причиной убытков для компании. Джемси Айбой, вице-президент Amazon, который прежде чем в 2016 году возглавить Prime, занимался развитием бизнеса и сыграл важную роль в приобретении Audible, ныне крупнейшего сервиса аудиокниг в мире, вспоминает Когда я пришёл в Amazon, в компании было много споров по этому поводу. Неужели мы потеряем доходы от клиентов, которые готовы платить за двухдневную доставку, и от наших самых прибыльных клиентов, уже получивших бесплатную доставку, потратив минимум 25 долларов на заказ? Мы собираемся всем им доставлять товары бесплатно? Безос решил, что риск того стоит. Он полагал, что если Amazon Смоеет структурировать сервис таким образом, чтобы бесплатная доставка стала не случайной поблажкой, а повседневной практикой, то это изменит покупательские привычки клиентов. Он был совершенно прав. Одним движением Bezos выкопал ров вокруг своих лучших клиентов и изменил психологию покупателей. Он пристрастил их к бесплатной доставке. Сегодня ни у одного ритейлера в мире нет ничего, что могло бы сравниться с программой Amazon Prime. Некоторые, например, Walmart.com Предлагают бесплатную доставку для заказов на какую-то минимальную сумму. Другие такие, как Costco и Sam's Club, предоставляют право покупать товары по складским ценам в своих магазинах после внесения ежегодного взноса. Британская SS предлагает бесплатную доставку за годовой взнос в размере 16 долларов. В качестве ответной реакции на успех Prime Walmart в конце 2019 года Начала предлагать доставку неограниченного количества продуктов за 98 долларов в год в 200 городах США. Китайский интернет-магазин Alibaba создал онлайн-площадку с привилегированным доступом Luxury Pavilion, где предлагает персонализированные веб-страницы, рекомендации по товарам, VIP-награды, эксклюзивные продажи и приглашения на мероприятия. Но никто, однако, не предлагает широкий спектр преимуществ Prime. благодаря которым клиенты остаются верны Amazon.com и тратят там всё больше и больше. Заплатив 119 долларов, члены Prime получают доступ к отмеченным наградами фильмам и телешоу, музыкальному потоковому сервису с 2 миллионами бесплатных песен. Слушатели могут получить доступ и к десяткам миллионов бесплатных песен за 7,99 доллара в месяц, что на 2 доллара меньше суммы, которую платят остальные пользователи. бесплатным книгам для Kindle и бесплатному месту для хранения семейных фотографий в облаке Амазона. Участники программы получают еще и скидки на продукты в принадлежащих Амазону магазинах Whole Foods. После долгих лет масштабных инвестиций в технологии, товарную логистику и медиа-активы, программа Prime расширилась настолько, что стала самостоятельным бизнесом Амазон с собственной финансовой отчетностью. Prime генерирует прибыль. Точные цифры не раскрываются и поддерживает рост онлайн-продаж компаний, но её значение этим не ограничивается. Многие привилегии, которые Amazon предлагала участникам программы на протяжении многих лет, превратились или вот-вот превратятся в самостоятельный крупный бизнес. Prime является одним из немногих примеров корпоративной синергии, которая действительно работает. Сервисы Prime Video, Prime Music и Amazon Shipping который вскоре может стать серьезным конкурентом UPS и FedEx, выросли из бонусов, предлагаемых подписчикам Prime. Стриминговый музыкальный сервис Amazon является одним из самых быстро растущих в своей области и перспективным конкурентом Spotify и Apple Music. Так какая же уникальная особенность делает программу Prime столь успешной? Amazon, Намеренно не посвящает прессу и Wall Street в то, как на самом деле работает Prime и какая стратегия за ней стоит. По словам топ-менеджеров Amazon, дававших интервью для этой книги, по своей сути Prime это способ изменить модель потребительских покупок, превратить случайного интернет-покупателя в человека, привязанного к экосистеме Amazon, который регулярно взаимодействует с компанией. Идея состоит в том, чтобы сделать сервис Prime настолько привлекательным и простым в использовании, что клиенты не смогут представить себе жизнь без него. По сути, это онлайн-эквивалент никотина, метафора, которую Amazon никогда не использует. Этот сервис вызывает стойкое привыкание. Многие участники подписываются на Prime, когда у них происходит какое-то важное событие в жизни, например, свадьба, рождение ребёнка или покупка первого дома. Этот период сильного стресса и наличие аккаунта Prime помогает упростить жизнь, позволяя молодой матери или невесте чувствовать себя более уверенно, заказывая всё необходимое с одного сайта с быстрой и бесплатной доставкой. Гениальность этой модели заключается в том, что через некоторое время члены Prime становятся зависимыми от удобств покупки в один клик и бесплатной доставки и, как правило, перестают просматривать другие сайты электронной коммерции в поисках более дешёвых товаров. Amazon запирает армию не особо чувствительных к цене покупателей в своей экосистеме. Чем точно не является Prime, так это тем, что консультанты по менеджменту называют breaking model получение выручки вследствие оказания неполного объёма услуг. В соответствии с этой стратегией компания пытается добиться того, чтобы клиент заключил сделку, но не использовал свои возможности в полном объёме. Сюда можно отнести и модель шведский стол, и подписку на музыкальные стриминг-сервисы, членство в фитнес-клубе ещё один наглядный пример. Каждый январь в спортивно-оздоровительные заведения устремляется толп людей, жаждущих привести себя в форму после новогодних праздников. При этом только четверть из них оказываются заядлыми спортсменами и ходят в зал 3-4 раза в неделю, и ещё четверть посетителей предпочитают тренироваться от случая к случаю примерно раз в неделю. А остальные. Пролетает февраль, и они вообще перестают там появляться. Но отменить подписку они не готовы, потому что не могут признаться в своей лени. Клуб тем временем держит у себя их членские взносы, но услуги по факту не предоставляет. Неплохо иметь такую работу, не правда ли? Прайм полная противоположность такой модели, утверждает Сибай. Отличие Прайм в том, что хотя это и модель шведский стол, для нас важно, чтобы наши клиенты по максимуму использовали все предложения и так часто, как они захотят или у них возникнет необходимость. Концепция Prime заключается в том, чтобы наши подписчики имели лучшие возможности для развлечений и шопинга. Так мы сможем ежедневно привлекать ещё больше клиентов, причём из-за позитивной вовлечённости они всегда будут возвращаться за чем-то большим. Покупатель остаётся в плюсе, и это тоже приводит в движение маховик Amazon'а. Это действительно беспроигрышная модель. Постоянно улучшать преимущества Prime непросто, и это одна из причин, по которой работа в Amazon'е требует полной самоотдачи и порой ведёт к стрессу. Безос не потерпит застоя, особенно когда речь идёт о его жемчужине в короне программе Prime. В 2017 году в письме акционерам он напомнил о необходимости угождать божественно недовольным клиентам Амазона. Их ожидания никогда не стоят на месте, они растут, такова человеческая природа. Если бы мы были всегда всем довольны, то до сих пор оставались бы охотниками-собирателями. Но у людей присутствует ненасытный аппетит к лучшему, и вчерашнее вау быстро становится обычным. Менеджеры Amazon считают, что самоуспокоение это опасная вещь. Они знают, что если хоть раз разочаруют своих даже самых преданных клиентов, они столкнутся с риском потерять работу. У морских котиков говорит сибой есть девиз: "Ты должен каждый день зарабатывать свой тризубец". Если клиенты удовлетворены, а это всегда главная цель Безоса, они с большей вероятностью будут делать больше покупок. Именно так всё и происходит. Сегодня члены Prime в среднем тратят на Amazon'е около 1300 долларов в год, тогда как для остальных пользователей эта сумма составляет 700 долларов. По наблюдениям компании, скачок трат наблюдается сразу после того, как клиент оформляет подписку на Prime. Большинство присоединяется к программе из-за быстрой и бесплатной доставки, но попав в экосистему Prime, Они начинают открывать для себя другие преимущества, например, загрузку фильмов, песен или же доступ к видеоиграм на Twitch. Зависимость от Prime имеет и обратную сторону. Некоторые клиенты покупают Amazon Fire TV для стриминга фильмов и шоу, а затем понимают, что если подпишутся на Prime, то смогут смотреть собственные фильмы и передачи Amazon бесплатно, плюс футбол NFL по четвергам и неограниченный доступ к большинству видео и музыкальных библиотек. а также огромному количеству книг, аудиокниг и журналов со скидкой. И как только они зарегистрируются, то скорее всего, станут покупателями, Сибой говорит. Если бы клиенты в прошлом в основном покупали медиаконтент, они могли бы сказать: "Эй, у меня уже есть Prime, и теперь я могу купить зубную пасту или туалетную бумагу на Амазоне, и всё это мне доставят за 2 дня". Это действительно расширяет возможности участников программы, что опять же способствует скорости вращения маховика. Как однажды подытожил Безос, каждый раз, когда мы выигрываем премию Золотой глобус, мы продаём больше обуви. Amazon отслеживает привычки членов Prime с таким уровнем детализации, который просто ошеломляет. Сибой объясняет, что одним из наиболее важных показателей для него является так называемая частота точек соприкосновения. Это означает, что в результате аналитической обработки данных Амазон может измерить, сколько раз каждый член Prime использует сервис, причем неважно для каких целей, покупок, хранения семейных фотографий в облаке, игр, просмотра или прослушивания медиа-контента. Чем актуальнее Prime становится для клиентов Амазона, тем чаще они его используют, увеличивая постоянно растущее число точек соприкосновения. Показатель, за которым наблюдает Сиба, как скопа, кружащая над водами залива в поисках добычи. Если число точек соприкосновения падает или недостаточно быстро растёт, это означает, что Amazon недостаточно старается, чтобы подписчикам Prime невозможно было устоять перед соблазном снова и снова использовать возможности программы. Это сигнал для сотрудников компании, что стоит приложить больше усилий для вращения моховика. производить отличные фильмы и сериалы, ускорять доставку или предоставлять лучшие скидки, например, на продукты от Whole Foods. Хотя бесплатная доставка это основная причина, по которой большинство людей подписываются на Prime, Amazon не раскрывает точного процента. Бесплатные фильмы и телешоу тоже привлекают немало новых участников. Как отмечалось ранее, в 2019 году Amazon намеревалась потратить около 7 миллиардов долларов на создание программ для стримингового сервиса Prime Video. Это солидные деньги, которые помогут поддерживать удовлетворённость подписчиков. Prime Video был запущен в 2011 году как бонус для подписчиков Prime. С годами сервис вырос и в итоге превратился в крупного игрока Голливуда. Amazon Studios, голливудское подразделение компании по производству фильмов, предоставляющее контент для Prime Video, возглавляет Дженнифер Салки. В прошлом президент NBC Entertainment, по имеющимся сведениям, в 2018 году они заплатили 250 млн долларов за права на съёмку телевизионного приквела к киносаге по роману Толкина Властелин колец. Проект стоимость которого может составить около полумиллиарда долларов, Если прибавить затраты на производство и маркетинг. Стриминговый сервис платит и за привлечение звёзд первой величины, таких как Джулия Робертс, которая играет главную роль в его триллере Возвращение домой, и создателя сериала Мир дикого запада, Джонатан Нолан и Лиза Джой, которые будут продюсировать периферийное устройство, апокалиптический научно-фантастический сериал по роману Уильяма Гибсона. Со стороны кажется, что Amazon нанимает лучшие голливудские таланты и, как и все студии, надеется, что ставит на победителя. Но компания пошла гораздо дальше. Все фильмы и сериалы, которые она производит, призваны помочь Prime обеспечивать вращение маховика. На самом деле Amazon скрупулёзно распределяет свои затраты на производство и маркетинг медиаконтента между участниками программы и подсчитывает, какое влияние каждый фильм или сериал окажет на финансовый результат компании. В 2018 году агентство Рейтер получило доступ к конфиденциальным финансовым документам Amazon, из которых было видно, как компания оценивает своё подразделение Prime Video. Так Prime Video привлекло 5 млн новых членов Prime с конца 2014 года до начала 2017 года, что составляет примерно четверть от общего числа подписчиков, которых приобрела программа за этот период. Из документов также следовало, что аудитория Prime Video насчитывает около 26 млн клиентов, что намного меньше, чем 130 млн зрителей Netflix, но весьма впечатляюще для потокового сервиса, который был запущен исключительно как привилегия для подписчиков Prime. Из этих конфиденциальных документов стало ясно, что Amazon считает Prime Video эффективным и прибыльным способом привлечения новых участников Prime. Вот как это работает. Компания исходит из того, что если первое, что делает подписчик Prime после регистрации, смотрит фильм или телесериал, то сервис Prime Video и был причиной, по которой человек присоединился к программе. Примеры из документов, которые лучше всего иллюстрируют этот момент Человек в высоком замке, фантастическая драма, действие которой разворачивается в альтернативной вселенной, в которой нацистская Германия и императорская Япония Выиграли Вторую мировую войну и разделили Америку на две конкурирующие и враждебные колонии. На начало 2017 года сериал привлёк 8 млн американских зрителей. Но что более важно, по всему миру он привлёк более миллиона новых подписчиков Prime, чьё взаимодействие с программой началось с просмотра Человека в высоком замке. Amazon потратила 72 млн долларов на производство и рекламу сериала. Что в расчёте на одного привлечённого подписчика составило 63 доллара. В то время подписчики Prime платили 99 долларов в год, соответственно, расходы более чем покрывались. Но что самое важное, члены Prime тратят на Amazon в среднем 1300 долларов в год, почти в два раза больше, чем остальные клиенты. Если смотреть на ситуацию с этой точки зрения, инвестировать в человека в высоком замке было очевидным решением. В то же время документы показали, что получивший одобрительные лицензии сериал «Образцовые бунтарки», посвященный теме гендерного равенства, стоил 81 миллион долларов, но привлек лишь 52 тысячи новых членов Prime, которые посмотрели его сразу после регистрации. Стоимость этого проекта в пересчете на каждого нового участника Prime составляла более 1500 долларов, и Amazon прекратила съемки сериала после первого сезона. Конечно, невозможно оценить долгосрочную доходность таких проектов, как Человек в высоком замке, потому что неизвестно, как долго новые члены Prime пробудут в программе и сколько они в итоге потратят, но содержание полученных рейтёр-документов действительно свидетельствует о том, с какой степенью детализации Amazon оценивает важные элементы своего маховика. Грег Харт, который руководит Prime Video, предупреждает, что всё не так просто, как может показаться. Если исходить только из просочившихся в прессу документов, он говорит, что Amazon оценивает несколько показателей, и нет какого-то одного, который бы предопределял решение о тому или ином проекте. По утверждению Харта, Amazon может, например, запустить оригинальный сериал, который не привлечёт много новых зрителей, но вызовет интерес у действующих участников. Такие проекты скорее всего не закроют В общем-то, мы просто хотим найти сериал, который привлекает аудиторию и заставляет её возвращаться, и неважно, новые это участники или уже со стажем. Amazon находит разные способы использовать искусственный интеллект, чтобы сделать Prime Video как можно более прилипчивым. Одним из наиболее эффективных инструментов являются индивидуальные рекомендации для каждого зрителя. Опираясь на зрительские привычки, алгоритмы искусственного интеллекта способны постоянно оптимизировать список сериалов, предлагаемых пользователю Prime. Если бы эту задачу выполняли люди, это заняло бы миллионы человеко-часов и было бы непомерно дорого. Amazon начала давать своим клиентам рекомендации ещё со времён Когда занималась только книгами, потом распространила эту практику на товары amazon.com, а сегодня постоянно просчитывает, что каждый из её пользователей хотел бы посмотреть в следующий раз. Если кому-то нравятся британские драмы, то Prime Video может рекомендовать ему A Corn или Britbox, либо антологию шедевров на PBS, в рамках которой показывают сериал Full Dark. Историю британского солдата XVIII века. Мы хотим познакомить вас с фильмом, о котором вы, возможно, и не знали, говорит Харт. Но когда узнаете и начнёте смотреть, уже не сможете оторваться. Это экономит вашей силы и время и в целом делает просмотр видео приятнее. Нисколько не повредит этому процессу и то, что владельцы Fire TV могут просто попросить Алексу найти им фильм или передачу, и маховик вращается ещё чуточку быстрее. Как сказал Безос, клиенты божественно недовольны. Проблема в том, что благодаря сегодняшней цифровой среде это недовольство возросло до небывалого уровня, и участники Prime здесь в первых рядах. Всего лишь нажав кнопку на экране смартфона или просто запросив Алексу, потребители могут мгновенно узнавать цены, отзывы, информацию о доставке и многом другом, независимо от того, делают ли они покупки, ищут фильм или заказывают отпускаемое по рецепту лекарство. Клиенты имеют больше возможностей, чем когда-либо И им нужен лучший выбор, лучшая цена и лучший сервис. Да, именно благодаря такому сервису и выбору Amazon расположил к себе сотни миллионов покупателей. Но что цифровая среда предвещает нам в социальном и психологическом плане? Как я уже отмечал, лишь 1 из 10 долларов в США тратится онлайн, но в ближайшее десятилетие это число будет только расти. Что происходит по мере того, как традиционных магазинов становится всё меньше, и всё большая часть покупок совершается, не выходя из дома или офиса? У многих будет усиливаться чувство социальной изоляции. Дом полон цифровых устройств, отвлекающих от внешнего мира. Зачем идти в кинотеатр, когда можно смотреть отличные фильмы в HD-формате на 65-дюймовом экране с потрясающей системой объёмного звучания? Зачем идти в библиотеку? когда можно скачать книгу на Kindle или купить бумажную версию на Амазоне. Продукты мы пока еще в основном покупаем в обычных магазинах, но с Амазон и Уолмарт, предлагающими двухчасовую доставку или укомплектованный заказ прямо к автомобилю, как скоро мы перестанем посещать ближайшие супермаркеты и встречаться там с соседями, а вместо этого помидоры и лосось будут доставлять к нашему порогу. Мы становимся нацией агорофобов, И цена, которую мы заплатим это ослабление чувства общности. Мы будем скучать по встречам с друзьями в кафе. Зачем они нужны, когда беспилотник может доставить чашку горячего кофе к вам домой, как это делает Google в Австралии. Мы перестанем испытывать радость отыскав вкусный козий сыр на маленьком фермерском рынке или спелая манго в большом супермаркете. Вряд ли такой опыт будет доступен тем, кто сидит дома, просит Алексу доставить к порогу стандартный список покупок. Единственное, что мы можем это пытаться противостоять искушению делать всё онлайн, независимо от того, насколько это удобно. Это непростая задача.